Глава 21. Завоеватели Первым из всех подкреплений прибыл Птера. Он примчался с востока, сделал круг над Птичьей скалой, радостно поверещал на знакомые лица и скрылся в обратном направлении. Через три часа из леса начали вываливаться отряды ополченцев, а мы с ударниками решили больше не стеснять население Птичьей скалы и покинули крепость. Подкрепление нам привел Котов собственной персоной. «Ты с нами?» — радостно спросил я. «Нет», — покачал тот головой. «Сдаю вам всю эту братью и пойду назад в мыс, а потом в Железную долину встречать обитель». «Жаль, конечно», — заметил я. «В долине-то мы нормально закрепились и без высоких командиров пока справятся». «Надо им новые доспехи и оружие подвести, ответил Котов. «Да и вообще там больше административный надзор требуется». Так что принимайте свое воинство в две с лишним тысячи рыл, припасы и покажите островитянам, как надо воевать. Как, кстати, штурм-то прошел. Скучно прошел, ответил я и кратко рассказал, что и как происходило. Так что если у островитян нет в загашнике лишних витязей и богатырей, то этот поход станет бойней. Да, хорошо бы, чтобы все-таки их не было, заметил Котов. Смотри! «У вас тут сейчас две с половиной тысячи человек, в Железной долине уже тысячи четыре нагнали, и в Медном полторы. Знаешь, что это означает?» Я вопросительно посмотрел на Котова, но промолчал. «Это означает, что резервов у нас практически нет», — пояснил мне глава ополчения. «Есть тысячи-полторы бойцов в самом мысе. Если захотим больше набрать, придется снимать людей с проектов и дальних поселков. А это не то, чтобы нехорошо». Это уже откровенно дерьмово. Мы на пределе, и если вы не выведете остров из игры, то рано или поздно мысно надорвется с этими войнами». «Можно отбиваться тут?» — предложил я. «Птичья скала — отличная крепость!» «Филь, войны в обороне не выигрываются, и ты вроде бы должен это знать», — грустно усмехнулся Котов. «Сидя в крепости, ты передаешь инициативу противнику». «Пока мы будем распылять силы по гарнизонам, остров с обителю соберут армию побольше и ударят там, где никто не ждет». «Значит, остается один вариант? Бить остров причем так, чтобы все другие ужаснулись?» — кивнул я, принимая его правоту. «Да, именно так. И тут у тебя, кстати, полный карт-бланш от меня, от Кирилла, от Саши, да и от всего мыса», — Котов протянул мне сверток. «Здесь карта поселений на Западе, которую нам удалось составить». Если что, уточни у наскальников что и как. Так вот, сделай так, чтобы тех местных, кто принял в сторону острова, раскидало по всем окрестностям. Можешь убивать, брать в плен, отсылать в мысль на исправительные работы. Что хочешь, то и делай. А тебе не кажется, что это чересчур похоже на действия Альянса?» — усомнился я. Глянем правде в лицо. Альянс не так уж и плохо действовал. Вот только исполнители их подводили, — ответил Котов. «Если бы и сами бандиты, и рабы работали в поте лица, они бы нас на второй месяц раскатали бы в тонкий блин. Но, как я уже сказал, у тебя карт-бланш. Можешь творить то, что посчитаешь нужным. Просто наведи такого шороху, чтобы волна ужаса вымила отсюда все население и накрыла бы остров с головой». «Котов, ты кем там на земле был? Зачем ты преследовал медоеда?» Резко переключился я, выбивая главу ополчения из обычной его уверенной невозмутимости. «Работал на органы». «Не ври. Знаешь, я не слишком-то пересекался с ребятами из органов, но вот у меня сложилось впечатление, что если они хотят кого-то взять, то берут», — заметил я. «И никак при такой ситуации Медоед не мог бы свободно куда-то наниматься. Так почему ты его преследовал?» Котов со вздохом осмотрелся, удостоверившись, что нас никто не услышит и все заняты своими делами, а потом ответил. «Я работал в органах, но не слишком продвинулся по службе», — ответил он. «Зато неплохо себя чувствовал в службе безопасности одной компании, которой руководил бывший бандит. Ты же знаешь, что все в мире связано». «И, видимо, медоед твоему начальнику перешел дорогу», — догадался я. «Не просто перешел, а круто наехал. В результате тихих разборок медоеда разбили, но сам он остался жив». «А разбили это как?» В основном экономическими методами. Где фирму отжали, где просто из бизнеса вытолкнули, где доверенного политика перекупили. Много больших людей подключилось к решению его проблемы. Хотя и без макрухи не обошлось, — Котов покачал головой. Но, как я сказал, сам он от наказания ушел, и его со дня на день должны были объявить в федеральный розыск, а там и до ареста недалеко, но... Он успевал сбежать, и вот это была моя недоработка. «За что тебя и послали его лично найти и казнить, так?» — кивнул я. «Да, так, доволен!» — Котов хмуро посмотрел на меня. «Во всяком случае это объясняет, почему ты сейчас предлагаешь то, что предлагаешь. Но вообще ты серьезно понахватался от последнего работодателя, Котов, — заметил я. Рабство у нас не будет ни под каким соусом, и не потому, что я в принципе не приемлю угнетение человека человеком, а потому что есть и более эффективные методы. Ну, дело твое». И резать местных направо и налево я тоже не буду, — закончил я, не обращая внимания на то, что меня прервали. Если ты хочешь закончить войну, то не плоди врагов. Если ты будешь с них пылинки сдувать, они так и останутся врагами, — заметил Котов. Нет, конечно, сдувать с них пылинки я не буду, и за удар в спину остров ответит вместе со своими союзниками, — покачал я головой. И ответят не своей жизнью, вот этого добра у них пока хватает. Отвечать они будут имуществом, опытом и ПСО. У меня здесь достаточно непрокачанных ополченцев, да и ударников неплохо было бы еще подтянуть. — Пусть так, — кивнул Котов, — только закончи войну на два фронта или хотя бы сделай острову так больно, чтобы ему в ближайшее время не захотелось снова лезть в бойню. — Это я услышал. — Попробуем решить вопрос, — кивнул я. — Но здесь ты сам понимаешь, войны выигрывать надо еще научиться. — Сражение за сражением, бой за боем, от одного квеста к другому, из одной рейд-зоны в новую, я не смог бы стать игроманом на земле. Почему? Потому что те игры, которые мне нравились, всегда заканчивались, а те, которые длились бесконечно, быстро переставали приносить удовольствие. В чем цель этой бесконечной вереницы сражений и боев? Система говорила, что цель есть, просто мы о ней не помним. Истоки моего мрачного настроения крылись именно в этом в отсутствии цели. Не вот этой фигни из серии «Мол, поймай тысячу карасей и получи золотой значок рыболов» вовсе нет. Это совсем не то, ради чего можно раз за разом поднимать молот и опускать его на головы врагов. Мне надо было самому найти цель. Не игровую цель, а вполне серьезную. Цель, ради которой можно будет и дальше выигрывать сражение за сражением, проходить квест за квестом, вычищать рейдовые зоны. Иначе триста жизней станут моим личным проклятием, а не игровой уступкой. Иначе в бесконечной веренице сражений, разговоров, побед и поражений начнешь забывать самого себя, превратившись в бездушную машину, ведущую себя как нагибатор, но лишенную всяческих ориентиров, пусть и настолько странных, как повторение подвигов Дона Кихота. Я добьюсь только того, что потеряю самого себя. В моей голове медленно, но неуклонно формировалось понимание того, что мне предстоит сделать. Вот только все это пока было пустой оболочкой. Я легко мог поставить сотню промежуточных целей, но ведь мне нужна была одна, основная цель, конечная цель, самая главная цель. Иначе бы я попросту сошел с ума. К сожалению, весь мир вокруг почему-то отказывался ждать, когда я, погрузившись в медитацию и окурив себя дымами от пучков наркотических трав, достигну просветления, определившись с итоговой точкой своего игрового жизненного пути. Мир вокруг неизменный и совершенно бесцельно готовился к очередной драке. Ничего в этом суетном мире возвышенного нет. В общем, отбросив надоедливые мысли про высокую цель и жизненные ориентиры, я занялся вполне себе приземленным делом — подготовкой к походу. Первым делом решил пораскидать характеристики, а заодно и выбрать новую схему прокачки. 36 СО и 46 ПСО просто руки мне жгли. Беда была в том, что схемы снова изменились. На этот раз вариантов было два, и оба мне категорически не нравились. Зачем срывать злость на стене? Зачем в припадке игровой ярости уничтожать монитор компьютера или разбивать о стену дорогой смартфон? Зачем громить офис, если в жизни началась черная полоса? Ведь есть джиты: ты. Десять очков тому, кто попадет тебе в нос. Пять очков тому, кто залепит в корпус. 50 очков за твою оторванную конечность. Но ты не прост. Нет. Ты не прост. Ты мячик для битья. Качаться только ради силы, ловкости и телосложения. Пфф! Ты станешь крепче, сильнее и быстрее, как божество. У тебя будут свои преследователи, которым срочно надо приобщиться к твоей благодати и сорвать злость. Тяжек груз проступков и нарушений внутренних моральных принципов. То, что называется грехом, тянет на дно в черноту посмертного наказания. Вечно страдать из-за невинных жертв, каяться и молиться всю оставшуюся жизнь, переживать за растоптанные жизни и испоганенные души — выход есть. Ты сам и есть выход, ведь ты — козел отпущения. Схема проста. Навешиваем на тебя грехи и отправляем на смерть, чтобы ответ за все вот это вот держал ты, а не тот, кто все совершил. В качестве награды ты получишь отрезвляющую боль и горячие ванны. Причем навеки вечные. От вариантов глаза мои полезли на лоб. Это было что-то новенькое в нашем царстве боли и издевательств. Нет, ну ладно, еще мячик для битья. Но вот козел отпущения — это вообще за гранью. Однако ведь система никогда ничего не предлагает просто так. Там в описаниях должен быть скрыт какой-то смысл, а значит, надо его найти. Первое, что пришло мне в голову, похоже, оба варианта не имеют ограничений. То есть прокачивай все характеристики так, как тебе удобно, просто за подобный бонус система потребует свою плату. Что? В первом случае обещают преследователей, во втором – боли, страдания после смерти. Мне показалось, что я все-таки поймал ключевое отличие, и я попытался раскрутить эту мысль. И на удивление легко понял замысел. Впрочем, в этот раз он был почти прозрачен. Итак, если я стану мячиком для битья, то на меня постоянно будет кто-нибудь агриться. И хорошо, если это будут дикие животные, а если игроки. Вот оно мне надо, чтобы Кирилл как-нибудь был не в духе и напал на меня с ножом, или вообще на гибатор. Логично, что не надо. Во втором случае в посмертии я буду жестоко страдать, то есть больше не будет спасительной темноты, отсекающей ощущения от тела. Наоборот, будет темнота, наполненная болью, которую придется терпеть во время перерождения. Однако ничего не было сказано про потерю сознания, а значит, в беспамятстве я все так же не буду чувствовать боли. В норме перерождение наступает за 10 секунд. Смогу ли я продержаться? Наверное, да. Есть ли ошибка в моих рассуждениях? Конечно. К гадалке не ходи, точно есть. Это же система, и она все равно обведет игроков вокруг пальца. Однако общий смысл, кажется, я почти уловил. И чего же я хочу? Это же очевидно. Ничего из перечисленного. И ведь даже ананиста уже не вернешь. Я выдохнул, попытавшись понять, что в моем случае будет реально худшим выбором. И понял, что лучше быть козлом, чем мячиком. Ура! Наконец-то есть ты! В прошлый раз в глобальном замесе погибло три миллиона разумных. Каюсь, это была моя провокация. Тяжкий грех на мою душу. «Принимай подарок, глупый примат. Ты массовый убийца, почти маньяк. А я пойду и снова нагрешу. Иди, азазел. Если вдруг вас передернуло на этом имени, не торопитесь записывать автора и систему в сатанисты. Исторически именно так древние евреи звали несчастных козликов, на которых в праздник Йом-Киппур навешивались грехи всего еврейского народа. И энциклопедический словарь Браггауза и Ефрона тому будет свидетелем. Пустыню, где откинуть копыта исчез сам, а мне некогда. Ёпрст, на что же я подписался-то? Повисев еще пять минут в состоянии «Ай, что же я наделал, что же натворил», я плюнул на переживания и продолжил прокачку. По старой доброй традиции разделил 30 СО поровну между всеми параметрами, а потом добавил 4 ПСО для ровного счета и вбил в отстающие параметры, а именно в ловкость. Еще 30 ПСО я раздал тем ударникам, кому требовалась прокачка, оставив себе в запасе 12 единиц. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 46. Жизнь 39645 из 404050. Энергия 39270 из 39270. Сытость 89%. Жажда 75%. Усталость 78% тепло – 100%, сила – 110%, ловкость – 90%, телосложение – 80%, интеллект – 19%, мудрость – 17%, вера – 18%, свободные очки – 0%, передаваемые свободные очки – 12%, свободный опыт – 34637 из 69 595. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень 4%.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 Я взял Бурборыча и Дойча и отправился в крепость Кафанасию, которому предъявил выданную мне карту и потребовал уточнений. Глава Птичьей скалы быстро отыскал людей, способных помочь в прокладывании маршрута, и к вечеру в нашем распоряжении были все необходимые данные. Путь будущих завоеваний лежал в сторону Борисовска, где заправлял, как и полагается, Борис. И заместителем у него был Борис. И даже женщину у Бориса звали Борисовой, ну а по имени Еленой. Однако по дороге нам еще надо было варварски и безжалостно разорить аж целых 20 точек скопления живой и тыловой силы противника. И первой точкой на нашем пути была сода, то есть то самое озеро, где местные эту соду добывали. В последнее время на другом берегу водоема вырос немаленький лагерь добытчиков, к сожалению, островитян. Далее, развернувшись строго на запад, мы последовательно должны были подавить два охотничьих поселка, один независимый нос дружившийся с островом а второй принадлежащий борисовску и еще лагерь добытчиков камня которые совершенно случайно набрели на залежи кремня продолжая двигаться в выбранном направлении мы бы добрались до берега моря где нам предстояло разрушить пять рыбацких деревушек а потом свернуть на север где нашли приют целых семь лагерей собирателей еще четыре мелких поселения располагались в непосредственной близости от борисовска А еще по всему пути следования нам могли попадаться небольшие общины и стоянки, среди которых независимых было, прямо скажем, не так уж много. Большинство из них давно и прочно втянулись в орбиту островитян. Так или иначе, но Борисовск надо было взять и жестоко покарать. По личной просьбе Афанасии еще нужно было найти Григория и покарать его особенно жестоко, и желательно минимум два раза. Сначала у него дома, а потом непосредственно в Борисовске. Однако все это были лишь эмоции, которыми не стоит руководствоваться в неблагородном деле разорительного набега. Дальше знания жителей Птичьей скалы заканчивались. На день пути от Борисовска нам еще могли расписать места пленники, если таковые будут, ну или коллаборанты, которые точно будут. Однако дальше стоило бы поймать запоздавшего торговца, которым с высокой степенью вероятности окажется харчик, его Афанасий очень просил хотя бы немного подвергнуть пыткам, и уже от него получить стратегические сведения. И еще где-то там, среди густых зарослей пальмы бамбука, скрывались отряды острова, но вот где именно, надо было еще понять. Впрочем, на их счет можно было не спрашивать Афанасия, хотя тот и назвал несколько мест, где удобно было поставить большой лагерь. Для поиска сил противника у нас имелся Птера, который, как опытный разведчик, легко нашел бы очень много людей. А еще он мог, как настоящий бомбардировщик, сильно подорвать им боевой дух, закидав тем, что осталось после последнего приема пищи и прошло сквозь пищеварительную систему. На следующий день, еще в пасмурных сумерках, наша небольшая армия добралась до озера с содой. Пользуясь тем, что уверенные в своей безнаказанности добытчики-островитяне мирно спят, Мы окружили их лагерь и устроили суровую побудку на мотив старой песни Фредди Меркьюри с пожеланиями рокнуть кого-то неопределенного, но точно невезучего. На встречу нам вылетел какой-то важный, но сонный дядька, который потребовал прекратить африканские песнопения — ну да, явных музыкальных талантов среди нас не наблюдалось — и идти воевать к птичьей скале. Узнав, что мы уже повоевали, дядька осторожно поинтересовался, захватили ли... Пришлось объяснить ему, что птичью скалу захватить не удалось, зато мы врагам наваляли по полной программе. В процессе объяснения дядька потерял несколько зубов, примату носа картошки, а еще работоспособность пальцев на левой руке. Дальше старателям было объявлено, что поскольку героическая армия острова скрылась в неизвестном направлении, не возместив убытков, понесенных поселком птичья скала, то вся тяжесть контрибуции переваливается на них, нищих старателей. Старатели полчаса делали вид, что они и вправду очень нищие, но затем поняли, что такими темпами станут еще и калеками на весьма долгий срок и понесут в результате больше убытков, чем если щедро поделятся с нами своими сбережениями. И с готовностью отдали три десятка ПСО, почти под миллион опыта, и кучу полезного барахла, которая сразу отправилась в близлежащий лагерь добытчиков из Птичьей скалы, куда как раз прибыли первые работники. Островитянам напоследок погрозили пальцем, дали волшебного пенделя и попросили в будущем обращаться за визой в земли птичьи скалы, а именно в их консульство по месту жительства. Покидая лагерь старателей, мы с замиранием сердца ждали кары от системы, но кровожадная программа в этот раз удовлетворилась и самим фактом ограбления. Вечером столь же неприятному разорению подверглись еще два охотничьих поселка. Дома в первом обеспечили нам костер в обеденное время, а во втором снабдили топливом на всю ночь. В общем, пылало так, как на Ивана Купалу во времена Ооны, который и мой дед, наверное, не застал. Охотники, поставленные перед выбором потерять все сразу и спокойно топать, куда глаза глядят, или потерять все завтра с мгновенным перемещением на точку возрождения, которую они воспримут как избавление от мучений, все же согласились на первый вариант. А вот лагерь камнедобытчиков встречал нас уже во всеоружии. Как выяснилось, там окопались остатки островитян, отступивших от птичьей скалы. Явно не все, но сотни четыре набралось. К сожалению, сами добытчики камня уже были отправлены новыми обитателями лагеря на перерождение ввиду несогласия с тем фактом, что их шалаши, любовно возводимые от непогоды, будут пущены на укрепление. И я их очень даже понимал, потому что от нашего воинства никакие колья не защитят, а вот крыша в ближайшее время может очень даже пригодиться. Похоже, опять шторм надвигался. К концу второго дня похода лагерь камнедобытчиков был взят почти без потерь, а в наших руках сразу оказалось немало инструмента, провизии и брони самого разного фасона. Все это мы собирались отправить с десятком насельщиков-ополченцев в Птичью скалу. Пока шторм не начался, нам удалось выявить местоположение еще пяти сотен врагов. Они отходили на северо-запад. По всей видимости, как раз к Борисовску. И вот это было плохо, потому что там, по сообщениям наскальников, имелся крепкий чистокол. Однако гнаться за ними не было никакого смысла, просто потому, что с юга уже налетала очередная гроза. Так что всю ночь мы ютились в укрытиях и не могли даже толком огонь развести. Он банально тух под строями дождя. И только утром под моросящим мелким дождиком мы выдвинулись следом. Но слетавший на разведку Птира сообщил, что преследуемые уже далеко. Почесав затылки, мы повернули к берегу моря и пошли громить рыбацкие поселки». Это были твари какие-то, а не мирные рыбаки. В переговоры не вступали, стрелять начинали сразу, да еще и пытались свалить подальше от берега. Самое обидное, что попытки уговорить их по добру по-здорову пристать к берегу позорно провалились. А на плоты они грузили женщин, с которыми лично я воевать не собирался, потому что они, к счастью, в бою и не участвовали. В итоге пришлось пойти на хитрость. Мы вроде как махнули на них рукой и отправились дальше, а сами выслали Птера на разведку. Очень скоро ящер сообщил, что нас преследуют несколько лазутчиков. Мы довольно рано стали лагерем, выставили официальных часовых и еще несколько человек хорошенько спрятали, а сами стали громко обсуждать планы захвата Борисовска, помянув рыбацкие деревушки недобрым словом. Очень скоро лазутчики убрались назад, докладывать ситуацию. И вот тут проснулась мафия. В смысле, мы приступили ко второй части плана. Ночью войско разделилось на пять отрядов и осторожно направилось в сторону берега. Везде мы поступали одинаково. Для начала отправляли пару диверсантов к плотам, вытянутым на берег, обливали их маслом и поджигали. Одновременно бойцы врывались в поселение и начинали отбивать особо строптивым врагам почки и желание сопротивляться. Только несколько рыбаков умудрились схватить оружие в таком бардаке, за что временно лишились рук во избежание рецидивов. В поселке, который достался моему отряду, таким ловким и сообразительным оказался староста. Он выскочил из своего дома с каменным топором, получил молотом от меня по колену, а потом был схвачен ополченцами. Кто ему руки отрубил, я так и не успел заметить, хотя ребята заполчение понимал. Все же целый день нам нервы трепали. На обрубке пришлось накладывать тампоны, чтобы придурок не умер от кровопотери. Ну что, расхитители морских богатств, обратился я к построившимся передо мной жителям поселка. Полсотни человек хмуро смотрели на меня. Женщины пытались сделать гордый и неприступный вид, хотя и откровенно боялись. Мужики просто пытались стоять, украдкой вытирая кровавую юшку. Ну а заодно активные любители пограбить соседей, продолжил я, пора платить по счетам. Мы никого не грабили, прохрипел староста. Да ну! — Давай-ка я спрошу так. Ведь ты возрождаться, если что, будешь в Борисовске, — поинтересовался я. — Ну и что? — спросил староста. — А Борисовск присоединился к острову, — кивнул я. А остров на добровольных началах влез в войну между мысом и обителью и совсем недавно пытался штурмовать присоединившуюся к нам птичью скалу, погромив там катапультами все недвижимое имущество. — Мы-то тут при чем? — зло спросил один из рыбаков. «А при том, что теперь вы для нас враги, системные», — пояснил я. «И отпустить я вас, конечно, могу, но за плату, за большую плату». «А просто так не можешь?» — спросил другой рыбак. «Просто так не могу. Если бы вы на нас не нападали, то вопрос еще можно было по-другому решить. А теперь будет штраф. Минимум десять тысяч опыта», — пояснил я. «Причем каждому из моих бойцов. Вот женщин так и быть могу отпустить, пусть идут на все четыре стороны». Надеюсь, система меня не сильно заругает. Но вот вас? Ну никак, мужики. Вам придется умирать. Вопрос только в том, как это произойдет, понимаете? Мне уже не нравится. Можете умереть быстро, расставшись с ПСО опытом. Можете медленно. Я уж не пожалею времени. Подержу вас до завтра, ровно до обеда, выдал я неутешительный расклад. — Да что ты делаешь, тварь! — возмутилась одна из женщин. — Так нельзя! — крикнула вторая. «Дамы, я вас забыл спросить, как можно, а как нельзя», — рявкнул я. «Не умничайте, а лучше проваливайте, пока я не передумал». «Не уйду я без мужа», — требовательно заявила одна из женщин. «Дело твое», — кивнул я. «Так, протестующих женщин связать и к пальмам. Мужиков давайте сюда, а то мне пока ни псо, ни опыт никто еще не прислал». «Думаешь, так легко пытать других?» — спросил староста, когда я присел рядом с ним. — Я не буду думать, — пояснил я мужику. — Я буду пытать. Без особого удовольствия, но буду. Кто-то должен платить за то, что было сделано, понимаешь? — Что? Не видишь, что мы просто рыбаки? — зло сплюнул тот. — Я видел, как вы начали по нам стрелять, — заметил я. — Нет здесь никаких просто рыбаков. Выбрали подчинение Борисовску? Прекрасно. Борисовск обгадился на войне? Отлично. Постреляли по нам из луков? Еще лучше. Кто будет платить? — Саша Пушкин! — Так он уже умер. Оплатить должны конкретные люди. — Так, рук у тебя нет, так что будем пятки прижигать для начала. Разводите большой костер, можно прямо из его дома, если все ценное вынесли. — Ты еще и дома сожжешь? — выдохнул староста. — В птичьей скале почти сотня домов серьезно повреждена. Еще три разрушены начисто, и почти три сотни имеют легкие повреждения, — ответил я. В общем, я предпочитаю симметричный ответ. — Слушай, ты, завоеватель, — подал голос староста, — я отдам тебе опыты ПСО, все, что есть. В обмен ты не трогаешь дома и позволишь всем женщинам остаться здесь. — Верное решение. Хотя я и не завоеватель, да и вас к себе не присоединяю, — кивнул я. — Другие желающие на сделку имеются? — Но не завоеватель, так разоритель, — буркнул рыбак. — Нам-то какая разница? — К счастью, желающие имелись. Под заунывные крики женщин тела рыбаков развеялись черным пеплом, но обносить и разрушать дома мы не стали. Все, как и обещали. Правда, это было только в том селении, которое досталось нам. За изгибом берега я видел как минимум два широких столба дыма и еще отсветы масштабных пожаров. Не все командиры отрядов, видимо, сумели договориться по-хорошему. Впрочем, я не собирался лезть в их решение. Мы были завоевателями, так и есть». Эта роль мне откровенно не нравилась, впрочем, как и всем остальным, кто пришел со мной. Разве что отдельные моральные уроды могли наслаждаться тем, что мы делаем. И все же пусть нам скажут спасибо, что завоевателями стали мы, а не те же бандиты Альянса. Но такова логика войны. Приходится принимать решения о чужом имуществе и жизни и неизбежны как ошибки, так и перегибы. А рыбаки, я считаю, еще легко отделались. Вновь в лагере войско собралось только к обеду а к вечеру мы опять вышли к берегу, в этот раз прямо напротив Борисовска, расположившегося на пологом холме у моря. Лес в окрестностях, видимо, нещадно вырубили и пустили на чистокол, поэтому выглядело укрепление весьма разношерстно, как по ширине использованных стволов, так и качеству древесины. За чистоколом все было просто забито людьми, вооруженными, кто чем придется. Были там и старые знакомые, Григорий, например, Были и сотни-две бойцов, участвовавших в штурме Птичьей скалы, а вот наемники и бойцы Перца и Большого, видимо, ушли. Что ж, еще один камень в огород острова. Взялся рулить, защищая союзников. Что я еще обязательно донесу до выживших в Борисовске. «Штурмуем завтра с утра», — сказал я Бурбурычу. «Надо придумать, как убрать чистокол». «Может, просто сжечь его?» — поинтересовался тот. «Обсудим, пока разбиваем лагерь. Сжечь его. Да у меня столько масла с собой нет, чтобы его сжечь. Умные все такие. Может, все-таки в Борисовский дебилы живут и не подумали обезопаситься от такого хода со стороны штурмующих?»